На следующий день они встали и поели того, что осталось от трапезы, которую принес джин, и тогда у них не оказалось никакой пищи. И Аладин поднялся и взял одно из блюд, которое ему принес джин, и пошел на рынок. И попался ему навстречу один еврей, сквернейший из всех обитателей земли. И Аллах Дин дал ему это блюдо, и еврей отвел его в сторону, чтобы никто их не видел, и посмотрел на блюдо и распознал, что серебро блюда чистое, не смешанное. Но он не знал, сведущий человек Аллах Дин или он в подобных делах не сведущ. Эй, мальчик, сколько ты просишь в уплату? За это блюдо, спросил он. И Аладдин отвечал: "Тебе лучше знать, сколько оно стоит". И еврей растерялся, не зная, сколько дать. Ибо хотя Аладдин и был малосведущ, но ответ его был ответом людей понимающих. Он было решил дать ему мало. Но побоялся, что Алладин знает цену и стоимость блюда. А если дать много, то, может, Алладин человек неопытный и не знает, сколько стоит блюдо. В конце концов, еврей вынул из кармана динар и подал его Алладину. И когда Алладин увидел динар, он зажал его в руке и пустился бежать. И тогда еврей понял, что Аладдин — простачок, и что он не знает цены и стоимости блюда, и пожалел, что дал ему динар, хотя этот проклятый не дал ему и одного кирата из сотни.